Глава 96. Лея Мои щеки уже болели от того, что я улыбалась каждый раз, когда кто-то подходил к моей картине. Я старалась быть вежливой с каждым посетителем. Даже если почти ничего не понимала из того, что он говорил. За исключением тех случаев, когда Ханс или Скарлетт подходили, чтобы взять ситуацию в свои руки и помочь мне с языком я обратила внимание на других художников. Всем им казалось было комфортно, они выглядели гордыми и спокойными. Я заставила себя не трясти ногами и держать спину прямо. Подняв взгляд, я наткнулась на темно-синие глаза, уставившиеся на меня из угла комнаты. Акселю было так неуютно в этом обтягивающем костюме. Он выглядел таким скованным, Был так не похож на себя. Та часть, которой все еще нравилось ходить босиком и рисовать без раздумий, хотела подойти к нему поближе и прошептать на ухо какую-нибудь шутку, понятную только нам. Другая же сдержала этот порыв и улыбнулась еще шире, когда Уильям, муж Скарлетт, подошел поприветствовать меня и спросить, как проходит вечер.